Седьмое. Дом семьи Орд был как будто из сказки. Большой, белый, со островерхой крышей да ещё и двухэтажный. Вдоль всей веранды шла зелёная деревянная решётка, а карнизы и наличники на окнах украшены затейливой резьбой. Чистенький и благопристойный дом стоял посреди зелёного сада, где на аккуратных клумбах росла герань, Здесь не было ни единого сухого листка или завядшего цветочка, не то что у Ямамото. В окне были выставлены два флажка, оба белые с красной каймой и звездой в центре. Одна звезда синяя, другая золотая. "Мама, какой дом красивый", сказала Ави, вылезая из грузовика. Они приехали забрать бельё для глажки. "Чудо, правда?" подхватила мама. Подойдя к двери, Айви шепнула: "Что если мистер Уорд тоже дома? Веди себя вежливо только и всего, и помни, не всё бывает таким, как кажется на первый взгляд. Я уверена, на самом деле он совсем не такой нелюдимый". Айви позвонила. Снароружи был слышен переливчатый звон, а потом шаги. Дверь открылась, на пороге, улыбаясь во весь рот, стоял Сиузен. Волосы у неё были заплетены в косички, из-под зелёного свитера выглядывал белый кружевной воротник блузки. Айви провела рукой по куртке Фернандо и грубым хлопчатобумажным рабочим штанам. Надо было одеться понаряднее. Входите, сказала Сёзан. Мама велела передать, что скоро придёт, она сейчас в гараже. Айви, посмотри на мои волосы, я причесалась как ты. Айви вслед за мамой вошла в прихожую, стараясь не слишком заметно глазеть на окружающую роскошь. Дубовая лестница вела на второй этаж. В гостиной стояли винного цвета диваны с ножками в виде львиных лап. Рождественская ёлка макушкой упиралась в потолок, и вся была увешана стеклянными шариками и другими игрушками, а на самом верху сверкал золотакудрый ангел. Айви в жизни не видела таких чудес. У этой Сьюзен есть всё: красивый дом, потрясающая одежда и хорошенькое личико. Хочешь посмотреть мою комнату? спросила Сьюзен, а Айви кивнула, оглянувшись на маму. Лучше, может, побудь здесь со мной, сказала мама. "Ну, пожалуйста, мисс Лопес", сказал Сиузен. "Дочка Бертины всегда приходила ко мне в комнату, а ей всего 5 лет. Только не надолго", смилостивилась мама. Сиузен повела Айви на второй этаж, в комнату втрое больше, чем у неё. Там были белый комод и туалетный столик, тумбочка тоже белая и кровать с пологом, застеленная белым бархатистым покрывалом. За приоткрытой дверцей шкафа виднелся целый ряд платьев. Комната выглядела как картинка из каталога торговой марки Sears. Айви и Фернандо часами просиживали над ним и мечтали, что они хотели бы купить, будь у них деньги. Радость по поводу собственной отдельной комнаты вдруг как-то поблёкла. Сьюзен хоть понимает, как ей повезло. После заброшенного дома Ямамото И собственной скромной комнатки с выцветшими обоями казалось несправедливым, что у Сьюзен столько всего есть. Сьюзен показала пальцем на выглядывающую из кармана Айви губную гармошку. Сыграешь что-нибудь? Айви подавила в себе зависть и ответила: "Конечно". Она заиграла рождественскую песенку Jingle Bells. Когда она закончилась, Сьюзен захлопала в ладоши: "Здорово! Спасибо!" Я должна была выступать по радио, играть соло. Только мы сюда переехали. Снова кольнуло разочарованием. Ох ты, по радио. Тебе надо записаться в наш оркестр, сказала Сьюзен. Туда берут всех желающих из пятого и шестого класса. В следующий четверг после школы будет вводное собрание, а занятия начнутся после каникул в январе. Я буду играть на флейте. У тебя наверняка тоже получится, если бы. Флейты у меня нет. Я Никогда не училась музыке? Это ничего, что флейты нет. Директор оркестра мистер Дэниэлс даст тебе флейту на время и научит играть. Мы все 3 месяца учимся, а потом начинаются общие репетиции к выступлению в июне. У меня братья играли на кларнете, поэтому я знаю. Сьюзан улыбнулась. Если ты тоже вступишь, мы сможем заниматься вместе по четвергам после уроков. Мисс Дэргада говорила, что Айви могла бы освоить любой музыкальный инструмент, если бы захотела. Она очень хотела попробовать. Я спрошу родителей. Если они позволят, моя мама могла бы тебя подвозить по четвергам, а то мы будем задерживаться позже автобуса. Сьюзен кивнула на губную гармошку. Я никогда раньше на такой не играла. Это трудно? Если у тебя гармошка есть, могу научить. В комнате братьев. Пошли. Она провила Айви дальше по коридору в комнату ещё больше размером. Вся мебель, парные кровати, тумбочки и письменные столы была сделана из сосны с резным узором. На каждой тумбочке стояла по фотографии солдатов в форме. На рамке одной из них висели медали. Сьюзан роясь в верхнем ящике тумбочки, кивнула на снимки. Это мои братья До널д и Том. Том сейчас в армии водит танк, а До널д Она нахмурилась. Радвинула ящик, открыла следующий и вытащила губную гармошку. Я знала, что она где-то здесь. Ави улыбнулась. У меня дома есть самоучитель. Хочешь, принесу. Снежиง в это же, неслись голоса мамы и миссис Ворд. Я пойду, наверное, сказала Ави. Давай встретимся завтра между апельсиновыми рощами. Ты иди прямо через ту, что позади твоего дома до самой дороги. Там стоит старая телега, она помахала губной гармошкой. Сможешь провести первый урок? В 2. Айви Кивонова. Давай. Обещаешь? спросила Сьюзен, как будто не поверила. Обещаю. Айви побежала вон из палисница. Сьюзен спустилась за ней и махала с крыльца всё время, пока Айви с мамой усаживались в грузовик и пока грузовик медленно выезжал задним ходом на дорогу. Сьюзен, кажется, славная, сказала мама. Видела бы ты её комнату, как у принцессы. В шкафу платья в битком Мне бы хоть половину, у неё всё есть. Айви, не надо завидовать. Да, у неё многое есть, но это всего на всевыи вещи. А по сути она такая же девочка, как и ты. Неплохо, что рядом живёт твоя ровесница, и вы можете общаться. Не знаю, почему она хочет со мной дружить. У неё, наверное, куча подруг. Правда моей лучшей подругой она стать не может. Ведь это Арасели. Может быть, она хочет с тобой дружить, потому что ей нужен друг, сказала мама. Айви, лучшая подруга может быть не одна. Ох, мама, нет. Это место в моей душе занято Арасели, мама улыбнулась. Твоя душа больше, чем ты думаешь. Айви смотрела, как удаляется от них дом с флагами в окошке. Мама, а что значат эти флажки? Каждая звезда? означает солдата. Это в честь их сыновей, которые ушли на войну. Надо и нам такой флажок повесить, сказала Айви. В честь Фернандо, только лучше золотую звезду, она красивее. Айви, Мария, тип, тебе на язык никогда такого не говори, мама перекрестилась, держа руль одной рукой. Почему? спросила Айви. Золотая звезда означает, что солдат погиб. На войне